Письмо четвертое. Золотая диета. 10 марта 1917 года. Те же самые тенденции, что способствуют сейчас развалу этой страны, будут впоследствии содействовать ее сплочению, и многие тогда сойдутся в едином. Идея единства всего народа заслуживает того, чтобы на нее – обратили внимание, и даже того, чтобы ради нее терпимее относились к темпераментам чужих рас. Те, кто уже готов отделиться от своей старой расы и примкнуть к новой, чувствуют сейчас напряжение, всегда сопутствующее переменам. Это раздражает их, и несмотря на то, что их воля требует, чтобы они создали для себя новые узы, все их существо восстает против этого. Но немногие из недавних американцев, американцев иностранного происхождения действительно хотели бы вернуться обратно америка наиболее интересная из всех стран и мы те кто смотрит на нее с той стороны невидимой границы и видим ее историческую перспективу и ближе всех к нам стоит нашим поле зрения фигура вашего нынешнего президента он очень прозорлив он уже предчувствует какие новые горизонты откроются ему когда он закончит свои земные труды В данный момент, в марте месяце 1917 года от Рождества Господа нашего, наша страна страдает от несварения золота. Вы проглотили больше золота, чем в состоянии переварить, и тело страны теперь отягощено им. Для восстановления равновесия необходимо часть золота выплюнуть обратно через войну или как-нибудь еще, но только не через общее болезненное состояние, которое может создать иллюзию того, что нация уже умирает. Пусть вас не удивляют мои речевые обороты, я просто хочу передать вашему сознанию факты и обстоятельства такими, как они есть. Вы не можете питаться золотом. Золото есть эквивалент обмена. Если просто накапливать его, оно теряет свою связь с жизнью. Скупая нация является собой картину, еще более печальную, чем скупой человек, с его заведущими глазами и загребущими руками. Он, скряга, полагает, что накапливая золото, может уберечь себя от всех возможных опасностей. А скупая нация полагает, что накапливая золото, избавить себя от всех финансовых затруднений, грозящих миру по окончании этой войны. Но скряга, когда его скупость общеизвестна, подвергает себе опасности быть ограбленным и убитым, а скупая страна подвергает себе опасности нападения и ограбления со стороны других государств. Вы, американцы, хотели бы быть милосердными ксиром и голодным ныне европейцем, Но это ваше милосердие пока еще никак не отразилось на плотности обедов сто-миллионно-голового существа, имя которому Америка. Меня совершенно не беспокоит, что вы будете делать с вашим золотом, но меня беспокоит то, что вы будете делать со своей пищей. Вы не алхимики и не можете превращать золото в продукты. Вы люди, и вашим желудкам требуется более деликатная пища. Даже курица не пожелает для вас нестись пока вы ее должным образом не накормите. Правда, если она начнет выражать недовольство, вы можете наказать ее за это, сварив из нее суп. Но сколько бы вы потом не дергали за ее косточку желания, это все равно не воскресит ее. Уж лучше поддержать ее работоспособность, подбрасывая ей время от времени немного зерна, и тогда у вас будут и яйца к завтраку, и новые цыплята. Временами курицу одолевают приступы лени, и ей хочется просто неподвижно сидеть, но подложите под нее несколько ее же собственных яиц, и результаты не заставят себя ждать слишком долго. Как-нибудь я расскажу вам и о других, не менее практичных способах обеспечивать себе полноценные завтраки.